когда Тихон вздохнул свежим воздухом. Увидел в окне голубой искрящийся снег и звезды. Такая радость наполнила душу его, что он долго не мог прийти в себя, только пожимал худенькие детские руки Марьюшки. Теперь только заметил он, что она уже не беременна, и вспомнил, что на днях ему сказывал Митька будто бы родила она мальчика, который объявлен Христосиком, потому что зачат от самого батюшки по наитию духа. не от крови не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родился. Марюшка усадила на лавку Тихона, сама села рядом с ним и опять с неимоверным усилием начала ему говорить что-то. Но вместо слов выходило бормотание, мычание, в котором он, сколько ни вслушивался, ничего не мог понять. Наконец, убедившись, что он ее не поймет, умолкла и заплакала. Он обнял ее, положил голову ее к себе на грудь и стал тихонько гладить волосы, мягкие и светлые, как лен в лунном луче. Она вся дрожала, и ему казалось, что в руках его бьется пойманная птичка. Наконец подняла на него свои большие влажные глаза, темно-голубые, как васильки под росою, улыбнулась сквозь слезы, чутко насторожилась, как будто прислушиваясь, вытянула шею, длинную, тонкую, как стебель цветка, и вдруг детским, ясным, как серебро, голоском, каким пивала на родениях, Не то зашептала, не то запела ему на ухо. И тотчас перестала заикаться, слова сделались внятными в этом полупении и полушепоте. «Ух, тишенька, ох, тишенька, спаси меня от лишенька! Убьют они, убьют Иванушку!» «Какого Иванушку?» «А сыночек-то мой, мальчик мой бедненький!» «Зачем убивать?» — усумнился Тихон, которому слова ее казались бредом. «Чтобы кровью живой причаститься!» — шепнула Марюшка, прижимаясь к нему с беспредельным ужасом. Для того, где, говорят, Христосик и рождается Агнец пренепорочный, чтобы заклатиться и дать в вснеть верным. Неживой будто младенец, а только видение иконка святая, плоть нетленная». Не страдать, не умереть не может. Да врут они все окаянные, я знаю, Тишенька. Мальчик мой живенький, и не Христос он, а Иванушка, родненький мой. Никому не отдам, сама пропаду, а его не отдам. Тишенька, ох, Тишенька, спаси меня от лишенька. Опять речью я стала невнятную. Наконец она умолкла, склонилась головой на плечо его, и не то забылась, не то задремала. Наступило утро, за дверью послышались шаги, Марьюшка встрепенулась, готовясь бежать. Они попрощались, перекрестили друг друга, и Тихон обещал ей, что защитит Иванушку. «Дурочка!» — успокаивал он себя, — «сама не знает, что говорит, должно быть, померещилась».